Ольга Каратаева Эми Мун, Двойной Вася без сахара Читают Владислав Горбылёв и Екатерина Ерёмкина Глава 1 Василиса Он втолкнул меня в гостиничный номер, силой захлопнул двери, привалился к ней. Я во все глаза смотрела на босса и не узнавала его. Холодно-саркастичный в обычной жизни, сейчас он напоминал пылающего демона.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 И сердце моё запрыгало пойманной на бесплатные орешки белкой, потому что краску для волос подруга притащила в подарок, мол, как увидела, сразу о тебе подумала. Ага. Судя по сомнительному цвету пены, Галка забыла о тюбике, а когда нашла, решила мне передарить от греха подальше. Накинула полотенце, выпрямилась и встала перед зеркалом. Ну, была не была. Зажмурилась и, сдернув полотенце, посмотрела на отражение. Да лишилась дара речи. Губы задрожали. На глаза навернулись слезы. «Вот дура!» Опять повелась на галки на заверение. «Интересно, поставили елку в офисе Николая Павловича? Если нет, то сойду». Теперь-то пожалела о решении сэкономить на парикмахерской. Даже времени не осталось, чтобы хоть что-то попытаться исправить. Через полтора часа уже собеседование у маминого знакомого — «Конечно, это лишь формальность. Меня берут. Нужно было лишь новенький диплом айтишника принести до да улыбнуться директору. Но, увидев вместо снегурочки новогоднюю елочку, Николай Павлович, как называла его мать, может и передумать. Дресс-код. Даже рыжих не принимают, пока не сменят оттенок на более спокойный. А я тут такая вся неформальная. И ладно бы вся зеленая получилась. Так нет». Краска легла рвана неровными кусками, словно меня закидали. Позор. Высушев, снова посмотрелась и, вздрогнув, поспешно натянула на голову шапку брата. Он забыл ее, когда приезжал на концерт любимой металл-группы. В простонародье это уродство называется плевок, но выбора не было. Шапок я принципиально не носила, а прикрыть новогодний цвет необходимо. Спрятала зеленые пряди и глянула в зеркало. Усмехнулась. Если Николай Павлович передумает, натяну шапку на лицо и, прорезав три дыры, направлюсь в ближайший банк. Грабить. Кушать-то надо?» Накинула пуховика и, схватив сумочку, выскочила из квартиры. Люди на улице косились на меня, некоторые посмеивались. Поправила выбивающиеся пряди и выдохнула морозное облачко. «Черт, может сказаться больной? Или зайти-таки в парикмахерскую, а потом пожаловаться на пробки?» «Нет, мама предупреждала, что Николай Палыч — человек строгий, и опоздания в его фирме караются весьма внушительными штрафами. Я-то отмахнулась от съемной квартирки до офиса 10 минут пешком. Увидела красивую, светящуюся неоновыми буквами вывеску салона и заглянула. От цен глаза стали большими и выразительными, что плюс. Но привести себя в божеский вид не позволял остаток на счете. Хватит разве что подстричься на лосо». И какой зубной нерв меня дёрнул покраситься перед самым собеседованием? Помутнение всей черепной коробки не иначе. Может, вирус какой, сын, это подхватило? На выходных переформатировать мозговой диск с друзьями на даче, если они будут эти выходные. Не знаю, что сделает мама, если я провалю собеседование. Ведь решит, что я специально себя изуродовала на зло разводящимся родителям. И не докажешь потом, что не «ёлка». Ещё хуже стало от мысли, что придётся ещё и денег просить у предков. Всё, что прислал к празднику отец, спустила на железо, ведь была уверена, что работа у меня в кармане. Шикарный новогодний подарок от мамы, казалось, решал все проблемы. После того, как от меня шарахнулась истово крестящаяся старушка, решила, что лучше немножко задержаться. Заметила на другой стороне неприглядную вывеску с ножницами. Там наверняка цены приемлемые. Решено. Но нужно поспешить. Глянула на часы, посмотрела по сторонам. Перехода не видно. И ладно, машина довольно далеко. Успею. Побежала, но тут же заскользила по тонкому незаметному льду. Нога подвернулась, хрустнул каблук. Твою ж мать! Да сапоги эти сорок штук стоят. Поскакала на одной ноге, присела, протянула руку и тут же ощутила теплое прикосновение к мягкому месту. Не удержалась и упала на колени. Пкнулась носом в ледяной асфальт. Шапка слетела, зелёные пряди упали на лицо. Хлопнула дверца автомобиля, раздался злой окрик. «Эй, ёлка новогодняя, убирайся с дороги!» «Виктор!» Голос из злого превратился в подобострастный. «Извините, Василий Михайлович, тут девушка на дорогу выскочила. Ты сказал ёлка, хочу видеть!» «Да, Василий Михайлович. Эй, лягушка, иди сюда, быстро!»